Глава 14. Новые старые родственники. Всё заседание суда, на котором мы присутствовали, я едва сдерживала дурацкую улыбку, представляя возмущённый голос Виктории Стефа. Она всегда так забавно на меня сердилась. Разумеется, я записывала всё, что успевала уловить, совершенно не понимая, для чего мы сюда пришли. Дамир молчал, внимательно слушая и наблюдая. Дело было самое плёвое делили наследство. На хлебную лавку претендовали двое сыновей и вторая жена покойного пекаря. Зная слабские законы, супруге ничего не светит. В Галии бы она получила законную треть, а то и всю лавку. Всё шло, как я и предполагала. Женщине назначили вдовью выплату Лавку поделили между сыновьями. Если у кого-то в зале сюда есть что сказать, говорите сейчас или молчите навек, скучающим тоном произнёс судья. Неожиданно для всех, но не долён напрягшиваясь блондина, с лавки поднялся мужчина. Спокойно и взял у меня на реализацию некий товар. Я не знаю, продал ли он его, но хочу получить свои деньги. Или товар обратно. Вот тупица. Процедил сквозь зубы домир. Какой именно товар? Есть ли расписки? Оживился судья. Ценные бумаги. И кому он собирался их продать? С интересом спросил полицейский, сидящий на первом ряду. Вот этого я не знаю, вздохнул парень. Знаю только, что покупатель у него был. Что за бумаги? Торговые векселя. Вот у меня есть расписка. Слово, вырвавшееся у Дамира, было столь грубым, что я заморгала. «А "Откуда у вас торговые векселя?" вкратчиво спросил судья. По наследству остались, не смутился парень. Отчего же вы в банк не пошли? "Да к это, а не на недвижимость были". Суд откладывает дело для дальнейшего рассмотрения. Наследники будут задержаны до выяснения обстоятельств. Очень интересно, каким образом простой пекарь связан с векселями и недвижимостью. Слава богине, родил, буркнула Альхов. Я уж думал, не догадается. Теперь посмотрим, что они в лавке найдут. Пошли, Стёпа. Нам здесь сделать больше нечего. И что это было? Маленькая помощь городским властям. Обыщут лавку, найдут тайный ход и склад. А зачем я записывал? Отчёт напишешь, отправим в столицу. Всяко лучше самому услышать, чем пересказ слушать. К тому же, мне нужны бумаги, которые конфискуют в процессе обыска. Отчеты с мукомольней, контракты на овсяную муку, покупатели. А еще обыск сейчас скроет все следы. В общем, расклад следующий. Я по делам, ты в гостиницу. И ногу береги. Да смотри, если вдруг родственники начнут давить. В чайную розу пошли посыльного. Там знают, как меня найти, ясно? С чего неясного-то? Степан... Дамир остановился так резко, что я едва не врезалась в его спину. Если надумаешь уйти, обязательно дождись меня. Не сбегай как вор. Ясно? Да понял я, никуда я не денусь. Дамир коротко кивнул и усадил меня на извозчика. Я не сомневалась, что Виктория попытается со мной встретиться. Она не менее настырная, чем я. Но к моему удивлению, меня никто не ждал и даже не спрашивал. Что ж, я сама её найду. Кликнула местного мальчишку, сунула ему горсть медиков и велела пробежаться по лучшим гостиницам и узнать, где остановились мужчина, похожий на степника, и темноволосая женщина с голубыми глазами. Уверена, что такую пару не заметить трудно, а именно мальчишки на побегушках самый лучший источник информации. Я спокойно пообедала, дожидаясь посланца, и нисколько не удивилась его словам. Золотой петух самая дорогая гостиница Даньска. Даже Дамир выбрал подешевле. Узнай у Викторию, да что там? Я бы сама на её месте выбрала самую дорогую. Золотой петух всего в двух кварталах. Я не стала вызывать извозчика. платить целую серебрушку за 2 минуты езды и медленно покавыляла по улице. Спустя пару минут я горько раскаялась в своей скупости, но транспорта поблизости не было. Добрела уже из гордости. Нога ныла и подворачивалась. Это действительно была хорошая гостиница. Увидев меня, еле бредущую с тростью, дверник, седой благообразный мужчина в ливрее, бросился мне на помощь, подхватив под локоть и усадив на резную деревянную лавку. Господину вызовите знавщика или вы к лекарю. Лекарь бы мне не помешал, прошептала я, боясь пошевелить ногой. У вас есть целитель при гостинице? Лучше, просиял дверник. У нас сейчас проживает господин Аяс кимак. Прекрасней целителя я не встречал. Наш лекарь напросился ему в ученики, так что они сейчас бесплатно принимают всех желающих. — Не вижу очереди из страждущих, — усмехнулась я. — Наших он уже всех вылечил, — вздохнул дверник. — А постояльцы все здоровы. Нищих, как вы понимаете, в эти кварталы не пускают. — А этот ваш, аяский маг? — Невысокий юноша с раскосыми глазами поинтересовался я: "Так я его и ищу". Я попыталась приподняться, но мужчина замахал руками и велел сидеть на месте. Я закатила глаза. Вот уж неуважение к наземному лекарю. Всё-таки он котаец, а не известные целители. А в степи одни дикари. И вообще, откуда я взяла, что Ви вышла замуж за степника? Кто мне об этом сказал? Я так и не вспомнила. Сидеть на солнце было очень жарко. Я принялась обмахиваться шляпой, чувствуя, как струйки пота стекают по затылку и спине. Идти сюда в рубашке и жилете было не самой удачной идеей. Хотя будь я одета попроще, неизвестно, помог бы мне дверник. Стеклянные двери распахнулось И из гостиницы стремительно появился уже знакомый мне длинноволосый мужчина. Первое впечатление меня не обмануло. Он очень красив. Не такой красивый, как Дамир, но все же приятно смотреть. За ним едва успевал полный мужчина средних лет с круглой лысиной. — А, это вы? — несколько удивленно произнес катаяц. — Я видел у вас нога. «Вот, глядите, коллега, здесь, скорее всего, растяжение». Совершенно не смущаясь, он опустился на корточки, пачкая свой красивый длинный жилет в пыли, и принялся ощупывать мою ногу. «О, богиня! За два дня меня трогали столь интимно больше мужчин, чем за всю мою жизнь!» «Повязка наложена абсолютно правильно. Лечение начато». «Ай-яй-яй, да тут надрыв связки. Вот, потрогайте». Длинноволосый быстро стянул с меня повязку и принялся тыкать в разные части стопы. «Смотрите, кровоизлияние — это первый признак надрыва. Впрочем, я говорю глупости, вы и так это знаете. Если бы барышня на этом моменте я дернула ногой...» Простите, молодой человек, не беспокоил ногу хотя бы сутки, то к завтрашнему дню все бы зажило, но связки снова повреждены, и для нас с вами это большая удача. Кладете руки вот так. Да, правильно. Теперь мою несчастную и не очень чистую ногу вертели вдвоем. Я оморщилась и шипела. Нажимаете здесь. Эта точка отключает боль. и плавно выпускаете силу вдоль волокон. К чекотку охватило тепло, так непохожее на действие магии Власа Демьяновича, а потом и вовсе начало жечь. Терпите, э, как я могу вас называть? Степан, представилась я, закусывая костяшки пальцев, чтобы не заорать. М-м. Ну что ж, Степан, вы же мужчина. Насмешливо поглядел мне в глаза лекарь. — Мы сейчас залечим вам связки сразу. Не придется ждать. — Конечно, с женщинами нельзя так грубо. Женщине я бы посоветовал ступенчатое лечение. — Давайте сразу! — втянула воздух я. — Ух! — Принесите лед, коллега, — попросил длинноволосый. — Не будем мучить юношу. — Не будем мучить юношу. Лошади я бы уже давно приложил. Впрочем, лошадь бы меня сразу легнула. Лекарь понятно ливок кивнул и умчался. Живая с любопытством спросил муж моей кузины: "Ты терпеливая, молодец. Вики бы меня сразу побила. Она плохо переносит боль". "Ага, вот и лёд". Мои мучения продолжались, но со льдом было не так страшно. Наконец мне разрешили встать. — А повязка, — напомнила я, — не нужна, — пожал плечами юноша. — Вы здоровы. Не бойтесь, наступайте на ногу смело. Я осторожно повертела ступней, потом топнула и даже попрыгала. Никаких намеков на боль. — Потрясающе! — сложила руки перед собой и поклонилась, благодаря лекаря на катайском языке. Однако он выглядел озадаченным. «Это вы сейчас на каком говорили?» С недоумением спросил Длиноволосый. «На Галлийском, да?» «Вы не катаяц», — грустно констатировала я. «Простите». «Я степняк», — пожал плечами юноша. «А вы не знали?» «А что, вы и по-галлийски не разговариваете?» «Ну, почему же?» то мальчишечьего хмыльнул со мой новый родственник, демонстрируя великолепные белые зубы. Я знаю много ругательств, а ещё фразы: иди ко мне, пошёл вон, заткнись и я тебя люблю. Мне кажется, в вашей семейной жизни можно только позавидовать, заметила я. Степняк расхохотался. Вы очень похожи на мою Вики, сказал он весело. И не только внешне. Ты улыбнулась я. Камне на ты. А Ви где? Как у вас вообще дела? Она на меня залится. Она пыталась отправиться тебя искать. Фыркнул степняк с именем, которое я уже забыла. Но я уговорил её остаться в номере. Когда я уходил, она спала. Вот теперь я реально завидовала Виктории. Почему ей всё? И муж красавчик, и путешествия, и страсть. А мне ничего. Жизнь несправедливая штука. Слушай, родственник, виновата потупилась я. Я ведь не запомнила, как тебя зовут. Ты уж извини. Аяс, хохотнул степняк. Аяс-Кмак. Он произнёс это в одно слово, а не как имя и фамилию. Ну что ж, наверное, у них так принято. А ты степного хана видел? Шёпотом спросила я: "Говорят, он страшен, как сама смерть, и столь же суров. Им пугают детишек в Галии". А я сдавленно хрюкнула, отворачиваясь, и распахнула передо мной дверь номера. Я тут же забыла про все вопросы. "Ви!" закричала я радостно, прыгая с разбега на кровать. "Ты чего это среди белого дня дрыхнешь, сонная тетеря?" Стифа! Раздался мне в ответ мучительный стон. Я тебя ненавижу. Они точно родственницы, пробормотала Аяс, отступая в коридор и закрывая дверь.